В казарме было не совсем тепло и не совсем холодно, как и бывает в глубоком земляном подвале. Печка лишь оживляла зажатую в подземелье тусклую жизнь со спертым неподвижным воздухом глухого помещения, да и то изблизя лишь оживляла. По обе стороны печи жердье нар было закопчено, но на торцах, упрямо белеющих костями, как бы уже побывавшими в могиле, выступала сера. Чуть слышный запах этой серы, дослежавшиеся хвои на нарах, вместо постели тоже настелены жесткие ветки, разбавляли запахи гнили, праха и острой молодой мочи. Старообрядцы, уткнувшись с смятыми бородами друг в дружку, что-то побубнили, посовещались, и один из них, здоровенный, в нелепом картузе без козырька, состроенном в три этажа, пригибаясь, подошел к печи и положил на колени Яшкина круглый каравай хлеба с орехово-темнеющей коркой, кусок вареного мяса, две луковицы, берестяную забенку с солью, сделанную в виде пенала. Яшкин достал из кармана складник, отрезал горбушку хлеба себе, подумал, отрезал еще ломоть и, назвав фамилию Зеленцов, сунул в тут же возникшие руки хлеб, комок мяса и принялся очистить луковицу. Сахатина раздался голос Зеленцова снар. Скоро и сам он сполз вниз, принюхался широкими, будто драными ноздрями, взыркнул маленькими, но быстро все выхватывающими глазами и потребовал у гостя закурить. Не курящие мы, потупился старообрядец, и не пьющие, по святым праздникам коды, пива. Лешка протянул кисет Зеленцову, тот закурил, взвесил кисет на руке и, не спросив, отсыпал в горсть табаку. Яшки неторопливо, безразлично жевал, двигая скобками санок, ловко, издаля кидая пластины нарезанной луковицы в узкий, простудой обметанный рот. Поел, поискал кого-то глазами, дернул за ноги с верхних нар двоих храпящих новобранцев, велел принести воды. Сверху грохнулись два тела, «Че мы, да мы!» — заныли парни и, брякая посудиной, удалились.